тополь. Серебряный тополь, мы ровни с тобой. Но ты беззаботно кудрявой головой поднялся высоко, раскинул широкую тень и весело шелестом листьев приветствуешь день. Провесник мой тополь, Мы молоды оба равно, и поровну сил нам, быть может, с тобою дано. Но всякое утро поит тебя Божья роса, ночные приветно глядят на тебя небеса. Кудрявый мой тополь, с тобой нам равно тяжело склонить и погнуть перед силою ветра чело на свежий здоров ты и строен и прям молись же товарищ ночным небесам 6 июля 1847 года